Глава 25. Да, нет, двое это совпадение, отмахнулся Горохов. Может, и совпадение. Но почему-то мне так не кажется. Я задумался, прокручивая в голове все возможные варианты. А Горохов продолжил: Ты хочешь сказать, что есть некий преступник, который убил двух человек: Дубова и Печенкина а общего между жертвами то, что они оба принимали участие в осмотре места происшествия по факту убийства Роговой. Так? Так. Звучит неправдоподобно. Следователь мотал на палец галстук и дергал его в задумчивости, пока водил по кабинету невидящим взглядом. Согласен, кивнул я. Может, простое совпадение, и убийства Дубова и Печенкина никак не связаны. Но! Произошли они с разрывом в три дня. Не правда ли? Очень странно. Орудие убийства, и там, и там нож. Мотива нет, свидетелей нет, ограбления исключается. Вещи Дубова целы, у алкашика вообще брать нечего. Явных врагов тоже нет. Но Глеба Львовича убили в подъезде. Его специально ждали, попробовал возразить Горохов. А Печенкину просто не повезло. Напоролся в темном уголочке на кого-то. Повздорил с пьяну и получил удар в пузо. А может, его тоже поджидали, предположил я. В гаражах подкараулили. Печенкин там всегда очень много времени проводил, это все знали. Несложно было его там застать. Я говорил и сам не знал, верить себе или нет. Ну и не верить не получалось. Ну, не знаю, Андрей. Горохов потер виски, покряхтел, переваривая новую водную. «Пока за рабочую версию я бы такое не брал. Но проверить, естественно, нужно, чтобы отмести, так сказать. Разузнайте, что там по убийству алкаша, и мне потом доложите. А насчет схожести почерка тоже не совсем соглашусь. Нож и там, и там это да. Но Печенкина убили одним ударом, так? Да, в печень». «Стало быть, не дилетант пырнул?» «Возможно. Но не исключено, что и дилетант. Просто ткнул ножом в живот и убежал. А рана смертельная оказалась. Ведь может и такое быть. Я не настаиваю на том, что моя версия истина. Высказал предположение, только и всего. Надеюсь, что они не оправдаются». «И я надеюсь», — вздохнул следователь. «Я хочу заниматься одним важным эпизодом, с головой в него уйти, а не разгребать за местных тяжкие висяки. Но вы же понимаете, Никита Егорович, что это от нас не зависит. Всякое может случиться тфу да «Да, ясен пень, что статистику искажать и преступления укрывать никто не собирается, как это делали местные с эпизодами по новоульяновскому душителю. Не признавали до последнего серию». Просто хочется за Глеба расквитаться по-быстренькому, так сказать, не затягивать. У нас были разногласия с Дубовым, признаю. Но спец он от Бога и отморозком всяким спуску никогда не давал. Никита Егорович задумался, видно, перебирая в памяти терки со своим погибшим сокурсником. Потом тряхнул головой, будто избавляясь от ненужных и уже немного пустых воспоминаний, и спросил. «А что по Печенкину?» «Вообще зацепок нет?» «Пока нет», — заговорил Погодин. «Я с местными оперативниками переговорил, склоняются к уличным разборкам, что, мол, на хулиганов напоролся, как вы и предполагаете. Но сосед по гаражу, что хорошо знал убитого, нам с Андреем интересную деталь поведал. За пару дней до смерти к потерпевшему приходил некий гражданин в вида презентабельного, в пиджаке, и что-то там со змеей было в его одежде». «Мы с Андреем так и не поняли. Дескать, предъявлял Печенкину претензии с угрозами за карточный долг. Но, думаю, это все росказни. Или сосед выдумал, или Печенкин нафантазировал. Какой из него игрок? В стоптанных тапках и трико круглый год ходит. Живет один, жена ушла, мать умерла. Перебивается случайными колымами. Зато неядство уже отбывал». «Хм...» Горохов закурил у распахнутого окна. «Согласен, Федор Сергеевич, но проверить надо, что там за долг у него карточный. Иногда люди совсем оказываются не теми, кем выглядят внешне». «Сделаем», — кивнули мы с Погодиным. Все равно пока других зацепок нет», — добавил я. «А что с духами пани Валевска?» — спросила Света. «А что с ними не так?» Скинул на нее бровь горохов, пыхая дымом мальборо. Теперь после Олимпиады это были любимые сигареты шефа. «Кому они все-таки предназначались?» Света постучала алыми глянцевыми ноготками по столу. «Так и не выяснили?» «Пока нет», — ответил я за следователя. Совдовой на такие деликатные темы как-то не хочу говорить. Вот думаю, с какой стороны зайти. Может, ты попробуешь?» «Я тут изучила материалы дела», — Света открыла свой блокнот. Побеседовала с коллегами Глеба Львовича, с его рабочим окружением, и с супругой его пообщалась и составила на него психологический портрет. «Ого!» — я с удивлением уставился на психологиню. «Когда успела...» — «Не зря же нам машину с водителем дали», — улыбнулась Света. «Нужно использовать ее по полной». «Это, конечно, интересно, Светлана Валерьевна», — развел руками Горохов. «Но лучше бы вы психологический портрет убийцы составили. Зачем нам характеристики потерпевшего? Мы и так все знаем, что собой представлял Глеб Львович». «Не скажите», — обезоруживающе улыбнулась Света. «Как у нее так получается? Невинно улыбаться оппоненту и при этом гнуть свою твердую линию. Психолог, блин». Поняв сущность потерпевшего, мы сможем представить, кто мог быть его недоброжелателем. А портрет преступника определить по одному эпизоду трудно, почти нереально. Слишком мало исходных данных. Хорошо, кивнул Горохов. Соглашусь с вами. Рассказывайте. Светлана излагала аккуратно. Дубов Глеб Львович, 38-го года рождения, женат. Двое уже совершеннолетних детей, всегда был примерным семьянином и образцом для подражания. Но в последнее время замечен в тяге к молоденьким девушкам. Хотя в семье все нормально. Скандалов, крупных ссор и размолвок не наблюдалось. «Вы откуда знаете такие подробности личной жизни?» – удивился Горохов. «Неужели в прокуратуре коллеги Дубова рассказали?» «Не могли они наверняка того знать». Нет, не прокурорские поведали, а люди, гораздо более осведомленные в привратностях личной жизни Дубова. Это показал опрос бабулек, которых я встретила на лавочке возле подъезда Глеба Львовича. Очень они сетовали на преждевременную кончину его, расчувствовались и выложили все без утайки. С их слов семья замечательная была, никаких скандалов не было слышно. Вот только на работе следователь Галина, симпатичная, между прочим, поведала, как Дубов ей букетик пытался подарить и до дому подвести. Цветы она не взяла, и все стало между ними, как раньше. Просто коллеги. Но тут старание психолога начальник не оценил. «Подумаешь», — прервал Горохов свету, — мужика на баб потянуло. «Я извиняюсь, мужик в любом возрасте мужик». Ничего странного в этом не вижу. Подождите, Никита Егорович. Мягко осадила его Света. Я же говорю, раньше он за юбками не волочился. И что? Работа, дом, работа. Времени не было, а тут наконец решил начать жить. Понял, что время уходит безвозвратно. Я, конечно, потускунов не поощряю, но всякое бывает. Тут уже не наше дело, так сказать, это личное. Вы верно подметили, что жизнь проходит. В этом и крылась его проблема. А у Дубова была проблема? Брови Горохова сдвинулись на лоб, а в глазах теперь сквозило любопытство. Не так, чтобы явное, но небольшие психологические комплексы у него прослеживаются. — У кого? — расхохотался Горохов. — У Глеба! «Да это не Глеб, а Глыба! Где он и где комплексы? Вы что такое говорите?» «Комплексы в той или иной степени есть у всех. И даже у вас, Никита Егорович!» Улыбка в миг сползла с лица следователя. Он прокашлялся в кулак. «Ну, меня, пожалуйста, не надо анализировать, Светлана Валерьевна. Так и быть, рассказывайте дальше, что там у Глеба за тараканы в голове». «Это не тараканы», — ответила Света. «Проблема в переоценке ценности окружающего мира и себя лично». «Не понял». «А простыми словами, можно?» Она как будто того и ждала. Начала рассказывать с таким удовольствием, чуть ли не нараспев. «Когда мальчик маленький, он живет с ощущением того, что вся жизнь еще впереди. Смерть — это то, что случается с другими, не с ним». Вырабатывается ощущение, что можно жить очень долго, если не вечно. Беззаботное детство сулит нам удивительное будущее, полное открытий и свершений. В детстве кажется, что для тебя уготовано нечто, что другим недоступно. Хочется быть космонавтом, изобретателем, великим ученым или знаменитым писателем. В детстве все кажется достижимым и понятным. Потом наступает юность со своими страстями, стремлениями и мечтами. Энергия бьет ключом. Кажется, что можно горы свернуть, столько сил в себе чувствуешь. И жажда к жизни плещет через край. Хочется попробовать все и вся, везде успеть, реализоваться по полной и достичь чего-то необыкновенного. Недаром молодежь на баму уезжает целыми стройотрядами, хотя ведь набирают людей всех возрастов. «Юность – самое светлое время. С одной стороны, кажется, что уже умный и взрослый, а с другой, что все равно вся жизнь еще впереди». «Но Дубов совсем не юн», – саркастично заметил Горохов. «Сорок с лишним мужику было. Какой бам! Светлана Валерьевна!» «Подождите, Никита Егорович!» – поучительски постучала пальцем по столу Света. Уже давно доказано, что хвост большинства психологических проблем торчит из прошлого. А что касается отметки в 40, то Дубов, когда достиг такого возраста, волей-неволей стал анализировать свои достижения. Возможно, он с горечью обнаружил, что часть из того, что он планировал, так и осталась в далеких мечтах. А с какими-то целями придется распрощаться навсегда, потому что они перешли в разряд «уже никогда». «Дубов вполне себе был успешный работник советской прокуратуры», — хмыкнул тем временем Горохов. «И с недавнего времени должность зама получил. Но мы же не знаем, хотел ли он этого. Может, он мечтал быть путешественником-первооткрывателем, геологом или музыкантом?» Чем старше становится мужчина, тем больше его захватывает переживание из-за отсутствия перспектив, о которых он мечтал в детстве и юности. Может возникнуть гнетущее ощущение, что жизнь прожита наполовину, а ничего еще не успел сделать. К переживаниям об упущенных возможностях добавляются еще и морщины с сединой. Приходит понимание, что молодость безвозвратно уходит Да и сил с каждым годом становится все меньше. Горохов заерзал на стуле и украдкой посмотрел в настенное зеркало, поправил редеющие волосы. «Ну и что нам это дает, Светлана Валерьевна?» Вот тут-то Дубов и попытался ухватить молодость за хвост. Общаясь с молодой пассией, мужчина погружается в ее мир, интересы, и как бы сам при этом молодеет. Тем более, что по опыту собственной юности он прекрасно помнит, как влюбленность окрыляет, придает смысл существованию, заставляет двигаться вперед и наполняет жизнь эмоциями. Вы хотите сказать, что таким образом Дубов пытался сбежать от собственного личностного кризиса и переживаний с ним связанных? Скорее всего. Иначе чем объяснить его запоздалые гусарские похождения, эти моральный разворот на 180 градусов? Новизна и яркие эмоции позволяют на время забыть о тревоге, внутренней пустоте и нерешенных жизненных вопросах. «И что?» — Горохов изобразил безразличный вид. «Это помогает?» «Да», — улыбнулась Света, — «просто волшебно, но ненадолго». Горохов шумно выдохнул и поправил галстук. Так я все-таки не понял, что нам это дает. Ну, были у мужика заскоки с бабами. Проблемы, может, всякие в голове сидели, с кем не бывает. Я считаю, для мужиков такое не редкость. Честно сказать, и я пока не очень понимал, к чему разговор. Так что слушал внимательно. Да, но такие мужчины в отношениях с молодыми женщинами полностью им доверяют. «Даже больше, чем жене. Делятся с ними сокровенным. Вы понимаете?» «Точно!» — хлопнул по столу Горохов. «Надо найти любовницу Дубова и с пристрастием ее расспросить». Я удивился его смене настроения, а потом добавил. «Именно этот человек может знать то, чего никто другой не знает». «Совершенно верно!» Света прищурилась, и явно довольная тем, что смогла, наконец, донести до прямолинейного и твердолобого Никиты Егоровича столь деликатную тему, которая, как мне показалось, была близка и самому Егорову, хоть он и пытался тщательно скрыть свои эмоции. Вот почему открытие для него было таким ярким. «Значит так, товарищи», — Горохов поднял указательный палец вверх. «Ищем девушек, кои могли быть причастны к прелюбодейственным поползновениям Глеба Львовича. Судя по всему, наш потерпевший оказался лавеласом. Не зря же в народе говорят «седина в бороду», без в ребро». «Разрешите?» Дверь кабинета приоткрылась, и в проеме нарисовалась довольная морда шириной с футбольный мяч, только с усами и в фуражке. «А, Синкин!» Горохов даже встал из-за стола, чтобы пожать руку участковому, который помогал нам не еще в поимке новоульяновского душителя. «Заходи. Чай будешь?» Я ему тоже кивнул, как старому знакомому. «Я ненадолго, Никита Егорович». Милиционер вошел и, заметив меня, с улыбкой протянул руку. «Здорово, Андрюх». Потом подошел к столу Горохова и пожал его ладонь. «Ты что, до сих пор с Торлеем ходишь?» Горохов уставился укоризной на оформленную рубашку участкового. «Показатели не выдаешь? Или с начальством зубоскалишь? Если первое, то сам виноват, работать надо лучше. А если второе, то ты обращайся, помогу, чем смогу, переговорю с твоим руководством». «Да не!» — махнул рукой дядя Петя. «Я ж как раз по этому поводу и пришел. Капитана я получил». «Ого!» — воскликнули мы с Гороховым в один голос. «Поздравляю!» — следователь снова пожал руку участковому. «Когда?» — вчера приказ на общей планерке в ленинской комнате зачитали. «А почему тогда?» «Товарищ старший лейтенант, у вас погоны не соответствуют текущему званию!» Осинкин приосанился. «Так у нас в милиции не принято звезды новые цеплять, пока не проставишься!» «Не влился я еще, так сказать, в капитанскую братью». «А, точно!» — одобрительно закивал Горохов. «Забыл я уже про эту традицию. Ну что, Петя, когда обмывать будем?» «Вот я и пришел вас позвать. Выезд через час от здания УВД». «Как через час?» — Горохов посмотрел на наручные часы, будто не знал, какая сейчас часть дня. «Обед же еще даже не наступил». «Рабочий день в самом разгаре!» Осинкин покачал головой. «У нас закон в управлении. С отмечаниями не затягивать. Начальство с пониманием относится к таким мероприятиям. У меня свояк в автохозяйстве работает. Он там автобус у шефа выпросил. Отвезет нас туда и обратно. От крыльца УВД отъезжаем». «Куда?» «Как куда?» «На природу, конечно, за город. Шашлычок, ухи наварим». — В общем, собирайтесь, Никита Егорович, со всей бандой ждем. — Спасибо, но я не могу, — Горохов поморщился. — Служба. Но поздравления мои прими. Самые искренние. — А бойцов-то своих отпустите? — Осинкин кивнул на меня и Погодина. — Андрей, я вот с такого возраста знаю, — показал он жестом пару вершков от пола. — А Федя сейчас со мной служит. — Да, пускай едут махнул рукой Горохов. «Справимся сегодня и без них». «Вот и ладненько!» просиял дядя Петя, подмигнув мне. «Погнали, хлопцы!» «Так через час же еще!» недоумевающе посмотрел на участкового Горохов. «Ничего!» дядя Петя многозначительно постучал по своему горлу двумя пальцами. «Закупить некоторые продукты мне помогут. Боюсь, мало будет. Чтобы уж точно хватило!» Августовское солнышко играло в уже желтеющих листочках берез. Лесная поляна наводнилась сотрудниками в форме советской милиции. Стол соорудили прямо на земле, расстелив перемешку листы комсомолки и известий. Кошеварить взяли суточника из КПЗ. Задержанный оказался поваром из заводской столовой и отбывал наказание за провинность, учиненную по пьянке. Пострелял в парке имени Пушкина ворон из ружья. Что на него нашло, он не смог потом объяснить. Обычное дело, пьяный мужик зачастую это совершенно другой человек и не имеет ничего общего с собой трезвым. Если по трезвянке он безобиден, как очкарик Брюс Беннер, то стоит принять зелье, и вот уже Халк нарисовался. Вообще, брать на прокат из КПЗ суточников в СССР было делом обычным. В милицейских кругах КПЗ даже в шутку называли «комнатой проката задержанных». Конечно, не каждый мог себе такое позволить, но любой милицейский начальник среднего пошиба мог запросто взять парочку дебоширов или алкашей, чтобы вскопать огород у себя на даче или сколотить забор, например. Если сидельцы попадались дельные и с руками не из пятой точки, а специальности редкой и востребованной, Личник, например, или автомеханик, что двигатель перебрать может, то на таких выстраивалась целая очередь. Но чаще всего такого спеца сразу забирал какой-нибудь полковник к себе на усадьбу, и простым капитанам приходилось лишь сетовать, какая несправедливость в законодательстве СССР существует. Как можно давать за то, что грибок обсыкал на детской площадке? Всего 15 суток. Все 30 надо. Но нет такого вида наказания в СССР. Пятнашка – максимум. Немедленно надо устранять сей пробел в законодательстве. Суточники от работы не отлынивали. Часто это были обычные советские работяги, которые просто немного перебрали и попали под прицел правоохранителей. Работали охотно. Это все лучше, чем в камере сидеть и баланду хлебать. А тут и накормят, и компотом напоят, и стопку опять же нальют. Вот и наш повар старался, раздувал огонь под котлом, облизываясь, поглядывал на стол из газет, где стояли отпотевшие бутылки беленькой и трехлитровые янтарные банки с пивом, в надежде, что скоро баре выпьют стопку-другую, раздобреют, морды раскраснеются великодушием и широтой русской души. Глядишь, и к крепостному стопка перепадет, тем более он вон какую уху и щуки наваристую варганит. И шашлык замариновал, пальчики оближешь. Должны оценить, товарищи милиционеры, его старания. В общем, дело ясное. Поиск ключевой свидетельницы пока откладывался.